«Тео». Мы вышли из такси. Я окинул взглядом фасад дома. Меня не было здесь ровно месяц, и стены опять поменяли цвет. Я посмотрел налево, потом направо и покачал головой. Рука сама по себе сжала ладонь джи сильнее. Дом был розовый, такой яркий, что резала глаза. Зелёный мне нравился больше — а сейчас это какая-то птицеферма по разведению фламинго». Я посмотрел на Джи и нервно улыбнулся. Губы заболели. Давно я так много не целовался. Джи тем временем углубилась в свои мысли. Я глубоко вздохнул и попробовал отогнать от себя смущение. «Родители в состоянии уничтожить твой образ крутого парня за пару мгновений, выкрасив дом в розовый, и насажав садовых гномов на каждом шагу. Отцу стоило взять любовь мамы к садовым украшениям под контроль, пока конспирологи и уфологи не пришли к ним с обыском. Я цокнул. «Не обращай внимания на дом. Мама с завидной регулярностью перекрашивает его в разные цвета. Не обращай внимания. Мы нормальные. Большую часть времени». Мои губы скривились в улыбке. «Джи, ты чего застряла?» Я потянула её на себя, и она уперлась. «Опять что ли на плечо закинуть? Или ты решила пополнить стотысячную армию маминых гномов? Иди к чёрту, Тео!» Она нахмурила брови. «А мы точно приехали по нужному адресу?» Она начала оборачиваться, словно что-то потеряла. «Да что с тобой происходит? Ты разве видишь здесь ещё один дом, выкрашенный в ядрёно-розовый цвет?» «Поверь, даже если моя мама переедет, она будет заниматься подобной хренью». Я зашипел. «Где бы они ни жили?» «Дом какой-то европейский». От её слов я уставился на дом, а потом повернулся к ней. «Тебе не кажется это немного не по-корейски?» «Что? А что ты тут собиралась увидеть? Ханок?» Я чуть не взвизгнул, и не подавился воздухом от смеха. Я так долго смеялся, что наш сосед, мистер Чампти, вышел из дома и уставился на меня. Из-за возраста его подводила память, и он уже дважды вызывал полицейских и писал на меня жалобу. До разговора в машине я так и думала, между прочим. Не надо меня осуждать за стереотипы, их не так просто выбросить из головы. Она в очередной раз попыталась выдернуть руку, но я не дал ей этого сделать. Вот же вцепился. Ладно, ладно. Острой еды не будет, ханка не будет. Да ничего не будет. Я пожал плечами и сконфуженно улыбнулся. Эта тема легко выводила меня из равновесия. Я грозно посмотрел на мистера Чампти, который фотографировал нас. Не дай бог я найду эти фото в интернете, мистер Чампти, и тогда полиция приедет по делу он начал записывать голосовое сообщение. И, клянусь Богом, я услышала слова. Угрожает и расправа. «Пошли, прошу. Тренер мне голову оторвёт, если по моему поводу опять выйдет заголовок с обвинением». И много таких было. Она наконец-то соизволила сойти с места. А вот упрямится. «Когда-нибудь я научусь определять, что в её голове вспыхивает безумие» а главное почему черт возьми три я фыркнул и меня тут же осенила одна интересная мысль а ты знала что настоящее имя такеды на самом деле одисей что одисей она удивилась такой реакции я ожидал он оказывается таец а не японец странно он обычно такой молчаливый кстати а как мне звать твоих родителей Я вообще не сильна. Да ты, походу, издеваешься. Мистер и миссис Шин. А сестер можешь звать мелкая номер один и мелкая номер два. Та, что короче другой, это мелкая номер два. Я показываю рукой рост своих сестер. Прекрати переживать. Тут мне надо заикаться и психовать. Моя мама как раз та, которая начинает показывать старые фотки, рассказывать всякие позорные истории. Хотя ты первая, кого я сюда привел. Может, меня и пронесёт от стыда. Не зря же я молился всю дорогу». Я постучала в дверь. Дже наконец-то перестала трястись и замерла. Возможно, я её слегка выбил из колеи, информацией, что она первая, кто здесь появилась. Да, так и есть. Я ещё никого и никогда не знакомился со своими родителями. Разговор с утра ненадолго засел в моей голове, Однако сейчас, видимо, решил напомнить о себе. Я уже сам устал разбираться, кто же она мне. Мимолетное увлечение одна из немногих, или та, кого я никогда не отпущу, моя и только моя. И вот мы стоим на пороге. Я даже рассказал ей про мои не очень простые отношения с корейской культурой. И до того момента, когда меня почти захлестнул страх, От серьёзности собственных намерений по отношению к Джи дверь распахнулась. Мама опять изображала из себя американку в Канаде. но ну и маскарад. «Дорогой, кажется, это к тебе, какой-то неизвестный парень. По-моему, у него недоброе намерение». Моя мама, женщина 45 лет, от роду, была хороша собой. А как она играла. Голливуд лишился настоящего самородка — Она посмотрела поверх очков с чёрной толстой оправой на Джи. «Девочка, если этот парень взял тебя в заложники, моргни левым глазом». От её вопроса и напора Джи вообще перестала моргать. Ну вот, хорошее первое впечатление. «Мама, что ты наделала? Она сейчас пешком деру до города даст». Я сделал шаг к Джи. «Не обращай внимания на её поведение». Моя мама начинает играть в игру «Кто этот незнакомец?» Стоит мне больше двух раз проигнорировать её приглашение заехать в гости. Ей всё равно, даже если она прекрасно знает расписание моих тренировок. Зачем звать, если я не могу приехать? Непонятно. Я пожал плечами, а мама вопросительно выгнула бровь. «Вон как вымахал. Аж в дверной проём боком проходишь, а всё ноешь». Она фыркнула. «Девочка моя!» «Как тебя зовут? Представься. Давай мы оставим этого ребёнка на улице. За ним всё равно скоро приедет полиция». Мама полностью игнорировала моё существование, обращаясь к Джи. Она даже хлопнула меня по руке, заставляя отпустить Джи, и сама повела её в дом. «Пока, Теодор. Меня зовут Джинджер, но вы меня можете звать, как вам удобно. Джин или Джи?» Моё возмущение по поводу маминого поступка перекрыла удивление по поводу полного имени Джи. «Джинджер? Серьёзно? Теодор и Джинджер? Я могу к вам обращаться, как к миссис Шин?» «Конечно, конечно. Как тебе будет удобно, Джин?» Они ворковали, а я просунул руку в дверь, пока её не закрыли. «Заходите уже, а то твои сёстры съедят меня вместо гамбургеров и картошки». Джи посмотрела на меня удивлённо пока мама заходила внутрь, в сторону кухни. Я пожал плечами, уже, кажется, в сотый раз, всеми способами, вербальными и невербальными, давая ей понять, что мы — среднестатистическая канадская семья с корейскими корнями. «Ладно, мои сёстры немного говорят по-корейски. Стоило мне зайти в дом, как на меня налетела Ханна и крепко обняла. Хватку этой девчонки та ещё». У нас явно предрасположенность к спорту. Ей десять, а она уже так вымахала. Мисон тем временем в наглую рассматривала Джи. Обычно на её лице была лишь скука или недовольство. Я шикнул на неё, но она проигнорировала меня. Джи, впрочем, не растерялась и начала разглядывать её в ответ. Я уже взмолился о появлении мамы, потому что ситуация окончательно грозила стать непредсказуемой. Одобрена сказала Мисон по-корейски и ушла на кухню. По крайней мере, я очень надеялся, что перевёл это правильно, ибо это или одобрено, или клумба. Не могу разобрать. Из кухни послышалось строгое от мамы. «Миссон, при гостях мы говорим только на английском. Это невежливо. Если не хочешь остаться без карманных денег, то запомни это». Ситуация повторяется уже не в первый раз. Я смотрел, как Джи меняется в лице, испугавшись. Да, мама быстро переключалась с роли хорошего полицейского на плохого. «Не волнуйся, мама просто очень гостеприимная и считает это некрасивым. Мы не знаем французского, и это часто напрягало поначалу, когда соседи приходили и начинали что-то обсуждать на нём, пока мы улыбились. Неприятно». На мои слова Джи, понимающе кивнула. Хана отлипла от меня и подошла к Джи. «Привет, меня зовут Хана. Приятно познакомиться». Сестра протянула Джи руку, и та с радостью её пожала. Мне, возможно, показалось, но как только Джи перешла порог дома, её поведение резко поменялось. Из бунтарки, которая могла покусать меня за любую фразу, она превратилась в милую принцессу. Коварная обманщица. «Если бросишь моего брата, давай дружить. Ты очень красивая». «Эй!» — возмутился я. «Конечно, не позволим мужчине встать между нами девочками». Она подмигнула, и Ханна, улыбнувшись, побежала на кухню. Джи подняла на меня взгляд, в нём плескалась паника. «Как я держусь?» «Замечательно, прекрасно, лучшее. Ты — боец, всех очаровала. Тебя любят больше, чем меня». Я затороторил, чтобы шуткой слегка погасить её волнение. Не могу понять, что она сейчас чувствует. Не был в подобных ситуациях. «Это неудивительно. Я же такая милашка». Она улыбнулась и подошла ко мне, прильнув. «Но будешь так шутить, не жди поблажек, когда я познакомлю тебя со своим папой. Он у меня человек строгий. Он фанат хоккея». Я усмехнулся. Принесу ему футболку с автографом тренера, и его уважение будет получено». Так и знала, что надо было заехать и купить что-нибудь к обету. Она улыбнулась и негромко засмеялась, ударив меня ладонью по груди. Я выдохнул. А нет, не время позориться со стояком перед родителями и сёстрами. Мне уже не семнадцать, я могу контролировать свои мысли. Могу же. «Джи, Теодор, ждём только вас». Люблю своих родителей. Несмотря на некоторые вопросы к их манере воспитания детей, они всегда старались дать мне всё самое лучшее. Им, эмигрантам, жилось в Канаде ой как непросто. Отец, по словам мамы, пропадал на работе по 15 часов и по несколько недель без выходных. Им нужно было закрепиться в новой стране. Ещё и по приезде выяснилось, что мама беременна мной, и многие... «Многие планы накрылись медным тазом. Зато сейчас мы прямо образец среднестатистической семьи. На столе пара корейских блюд, по настоянию отца, а в основном стол ломился от пиццы, бургеров, картошки, фри и салатов. Мама не умела готовить мало. По лицу Джи, мне кажется, что такое для неё впервые. Надо бы выведать всё про её семью». «Ой, как много всего!» Джи поклонилась и посмотрела на моего отца. «Спасибо за приглашение, мистер Шин». «Нет-нет, ты что, это мы безмерно рады, что наш сын, которому скоро выходить на пенсию, наконец-то привёл в дом живого человека в качестве своего спутника». Мой отец улыбнулся и погладил небольшую бородку, которую мама грозилась состричь при любом удачном случае. «Присаживайся, королева Джи». От формулировок отца То и дело хотелось закатить глаза или пренебрежительно фыркнуть. Аджи покраснела, как рак. «Что же вы так сразу?» Она подошла к свободному месту, но отец остановил её рукой и грозно посмотрел на меня. «Тут не принято, чтобы королевы сами за собой ухаживали. Сын!» «Да, сейчас». Я кивнул. И, если честно, был с ним полностью согласен. Я подошёл к месту, которое приметила Джи, и отодвинул стул. Она забавно распахнула глаза и с гордостью приняла данный жест. «Если что-нибудь будет нужно, только скажи». «Хорошо, спасибо». «Ладно, быть галантным кавалером — хорошо. Но, дети, давайте уже есть. Мы ждали вас, и мы очень голодны». Мама хлопнула в ладоши. «Приятного вам аппетита». «Хана, не спеши, а то опять подавишься». «Спасибо». Я проигнорировал мамину придирку по поводу опоздания и начал накладывать Джив всего понемногу. Она пока пребывала в полном шоке и старалась просто держать лицо, мило улыбаясь. До сих пор поражаюсь, как сильно она здесь изменилась. «Ну, что у вас нового, кроме вновь перекрашенного дома?» «На самом деле ничего. Твоя мама просто соскучилась по тебе». Отец указал на неё вилкой. Я ей сто раз говорил, что ты занят подготовкой к финальной игре в товарищеском матче и что скоро начнётся набор в команду сборной страны, и у тебя нет возможности приезжать по первому зову. Тебе 25 лет, а не 7». «Для меня цифры не имеют значения». Мама покачала головой. «А вот что действительно интересно, так это то, как вы познакомились с Джин. Такая интеллигентная девочка и наш нелюдимый Аболтус. Мама». Это произошло случайно. Джи наконец-то вышла из своего ступора. Я нечаянно упала, и Тео помог мне. Что-то типа такого. Ну да, упала. Споткнулась, когда проходила около ворот с выходом на лёд. Упала на предпоследнем матче, разлив сок по всему льду. Я решил добавить пару подробностей, а то как-то рассказ Джи пресноват. Она опнула меня под столом, но я даже виду не подал. Ничего. Зато запоминающийся момент. Миссон усмехнулась. Я подъехал к ней, чтобы поинтересоваться, не убилась ли она, а Джип плеснула остатки сока мне в лицо. Такая вот необычная первая встреча. Вторая, в принципе, была тоже довольно впечатляющей, да и третья, и четвёртая, и все последующие. Те, где ты преследовал меня и раз за разом предлагал пойти с тобой на свидание. Она тоже решила поделиться подробностями. Зря я начал эту войну. Поэтому мне осталось только улыбаться и смотреть прямо перед собой. Так что, Тео, думаю, у нас с тобой разные представления о знакомстве». «Ладно, я заранее знал, что проиграю». Я положил ей риса и посмотрел на Хану. «Хей, мелкая, как учёба в школе? Ты ещё не взорвала учительскую?» Я повернулся к Джин. «Хана хочет стать физиком-ядерщиком в свои 10 лет». «Учительская ещё на месте, пока что». Хана серьёзно кивнула, но мама тут же шикнула на неё. «Я пытаюсь сделать правдоподобный вулкан. Как-то несерьёзно устраивать извержение с помощью соды и уксусной кислоты?» «Я уверен, рано или поздно сестра подорвёт школу. Это уже почти решённый вопрос». «Господи, неужели только Мессон повезло заниматься чем-то по своей воле, без угрозы для общества?» Мама покачала головой. Когда я вела Тео на хоккей, он упирался так, что вся улица знала, как сильно он не хочет этим заниматься. Я посмотрел на потолок, так как не знал, куда деться. Вот и начались рассказы о детстве. Одно, одно занятие, Джин, и он уже начал кричать дома, когда у него следующее. Вот так я быстро и как-то немного нервно для себя привела Тео любовь к хоккею а теперь он будет пробоваться в канадскую сборную на Олимпийские игры. Ты только представь, королева Джи, насколько точно мама Теодора определила его будущую профессию. Я покраснел от того, как гордились мной родители. Учитывая тот факт, что Джи избегала этой темы ранее, мне стало неловко. Канадская сборная — одна из сильнейших, если не самая сильная, команд в мире. И Тео уже к концу года может носить их форму, «Главное — выдержать нагрузки». «Ой, отец, и не такое выдерживали». Я говорил с набитым ртом, так как иначе не удавалось есть и поддерживать диалог одновременно. Когда мы готовились два года назад к финалу, тренировки были шесть дней в неделю. Эти тактики игры и сотни вариаций до сих пор снятся мне в кошмарных снах. Только теперь придётся так жить много-много месяцев. Отец всё не унимался, стараясь доказать, как мне будет сложно под конец года. «Отец, ну ты сам сказал, что мне 25. Готов?» Об этом я стал задумываться уже ближе к финалу товарищеских игр. Игра с облезубыми кошками будет непростой, но, думаю, мы размажем их. Тренировки заключались не только в бесконечном катании по льду и катании шайбы. Два дня мы проводили перед телевизором и доской. Тренер сначала заставлял нас чуть ли не наизусть учить игры и тактики наших конкурентов. Иногда мне казалось, что я знаю, какого цвета трусы у всех нападающих Канады. На мне сейчас тёмно-синее, и к своему ужасу я понимаю, что не только мне доступна эта информация. Два дня назад мы гоняли по льду, отрабатывая тактику, сыгрываясь. Моя самая нелюбимая часть. И ещё два дня — Мы зависали в тренажёрном зале. В выходной я обычно уговаривал душу вернуться в тело, и цикл тренировок повторялся. Тренер очень ловко оттасовал наши дни, поэтому, хоть наши силы и заканчивались к концу недели, в итоге быстро восстанавливались. Но такое было лишь однажды, и продолжилось всего один месяц. Один. Подготовка к национальным играм и выход на олимпийскую дорожку — Могли занять и год, и два. Однако вряд ли можно по-другому стать чемпионом мира. «О, ты играешь на клавишных?» Пока я утонул в своих размышлениях, Джи разговорилась с Миссон. Я предполагал, что они станут или лучшими подружками, или заклятыми врагами. Надеюсь, всё же первое. Я в школе тоже играла на синтезаторе. Не профессионально, но мне очень нравилось. «А почему бросила?» Наивно спросила её Миссон. Я оскосил на Джи взгляд. Я знал график её работы. Там спать некогда. Какие увлечения? К сожалению, не осталось времени. Она мягко улыбнулась и ответила, как я и предполагал. «Музыка прекрасна, особенно если сам играешь на музыкальном инструменте. Теперь ты обязана показать, как играешь», сказал я и усмехнулся, взяв Джи за руку. Мы прекрасно провели время у моих родителей. Для меня это опыт первый, и я не знал, как должен себя вести. Я чувствовал себя отлично, но понимал, что Джи могла застесняться. Она чересчур сильно хотела понравиться моим родителям и сёстрам. Но чем дольше мы вели непринуждённую беседу о каких-то глупостях на работе, забавных случаях в магазине и на улице, тем раскрепощённее она становилась и уже к концу обеда я заметил на её лице грусть. Сначала я подумал, что мне показалось, но потом я отчётливо понял, что нет, и мне стало не по себе. Однако эти мысли затерялись за десертом. Неудивительно. Мамин банановый пирог мог поднять настроение кому угодно. Я практически уверен. Теперь родители любили Джи даже больше, чем я. Не удивлен и в целом не против. Когда с десертом было покончено, ей пришла смс-ка. «О, папа написал». Она посмотрела на меня, давая понять, что нам пора ехать, но не знала, как сказать об этом. «Ма, отец, мы, наверное, поедем, уже почти 4 часа, а мне надо отдохнуть перед завтрашней тренировкой». Я притворно зевнул. В мою актёрскую игру поверила разве что Хана. «Увидимся на следующей неделе, после игры». Сейчас график стал ещё плотнее. Ещё и Джи надо отвезти домой. Хорошо, хорошо. Мы с мамой понимаем важность твоих тренировок. Отец с наигранной строгостью посмотрел на маму. Приезжай, как будет возможность. А потом перевёл взгляд на Джи. Королева Джи. Вы меня совсем засмущали. Она улыбнулась и посмотрела на меня. Я встала за стола. Мне было невероятно приятно познакомиться с вами, миссис и мистер Шин, а также с вами, девчонки. Мисон, удачи в школе. Главное — усидчивость. Ханна, если спали в школу, приходи ко мне прятаться от полиции. Она улыбнулась и взяла меня под руку. Спасибо за гостеприимство. Если мой сын будет невежлив с тобой, позвони мне, и мы обязательно придумаем, как его наказать. Хорошо? Моя мама погрозила мне пальцем. Спасибо за поддержку. Ничего не скажешь. Дай, Джин, мой номер телефона. Хорошо. Процедил я сквозь зубы. Мы пошли в коридор в полном одиночестве. Видимо, родители поняли, что нас лучше оставить одних. Их тактичности можно было позавидовать, или они решили дать нам пару минут наедине. Пока Джин одевала кроссовки, я заказал такси. Ещё нужно постараться найти машину, чтобы уехать из этой глуши. Стоило сделать заказ ещё в середине обеда, ей-богу. Но сегодня нам везло. Приложение сообщило, что машина подъедет в течение семи минут. Когда я поднял глаза на Джи, она уже стояла и разглядывала меня. Я широко улыбнулся, стараясь придумать шутку про семейный ужин. Но её слегка потерянный взгляд насторожил. Поэтому вместо несмешной шутки я решил поправить ее жакет и немного заколку. У нее такие красивые волосы, шоколадные. Нужно будет заехать в магазин и накупить всех этих женских штук по уходу за волосами. Хочу, чтобы Джи оставалась у меня почаще. Ты чего такая загруженная? Я прижал ее к себе. Она не сопротивлялась, продолжая о чем-то думать. Я понимаю. Моя семья бывает иногда надоедливой и чересчур энергичной. Благо я и Мессон поспокойнее. Да нет. Она отстранилась, но взяла меня за руку. Телефон завибрировал, значит, машина подъехала. Дже открыла дверь, пока я наспех обулся. Она потянула меня на выход. Наоборот, твоя семья замечательная. Она закусила губу и улыбнулась но на дне её тёмных глаз я видел блеск тоски. Я тонул в чувствах к ней, то ли из-за её красоты, то ли из-за в мгновение охватившего меня отчаяния. Я плотно сжал губы и пообещал себе заставлять её улыбаться как можно чаще. «Да, этого не отнять». Дверь захлопнулась.